Елена Райдес. Круг Куфира. Пролог. Амбар, который егеря барона фон Кугера безостенчиво реквизировали для своих нужд, можно было бы назвать тюрьмой только с очень большой натяжкой. Но для заключенных это служило слабым утешением. Сбежать из всего непритязательного строения, охраняемого вооруженными до зубов профессиональными вояками, не представлялось никакой возможности. Неудивительно, что лица связанных и изрядно потрепанных пленников были мрачны, а в их взглядах легко читалась обреченность. Что тут скажешь? Жизнь Ланскнехтов по определению была полна опасностей и уж точно никак не могла претендовать на то, чтобы длиться до глубокой старости. Никто из дюжины пленников и не рассчитывал встретить смерть в собственной постели, окруженной любящими родственниками. И все же каждый из них в глубине души надеялся погибнуть в бою, а не болтаться в петле, вызывая своими предсмертными конвульсиями глумливые замечания зрителей. Увы, не срослось. Его милость оказался любителем поиграться в правосудие, и не позволил егерян тупо прирезать плененных наемников своего менее удачливого соседа. Нужно отметить, что фон Кугеры вообще славились прямо-таки патологическим пристрастием к порядку. Их кредо заключалось в соблюдении законности. Правда, трактовали они закон исключительно как личную прихоть. Но кто им судья? В этом мире законам признавалось лишь право сильного, а слабым и проигравшим оставалось только сетовать на свою злую долю и смиренно принимать удары судьбы. У грубых наемников, попавших в жернова баронского правосудия, со смирением явно было не все благополучно. Их угрюмые лица и злобное ворчание откровенно свидетельствовали о ненависти к участникам затеянного кугером фарса с судом и позорной казнью профессиональных вояк. Словно, они были какими-то пошлыми разбойниками. Впрочем, ради справедливости следует признать, что атмосфера осуждения и уныния, царившая в тюренном амбаре, разделялась не всеми смертниками. Один из пленников от чего то пребывал в расслабленном, можно даже сказать, приподнятом настроении. На губах этого светловолосого здравяка играла отрешенная улыбка, а в его небесно-голубых глазах не было даже намека на отчаяние или злобу. Вид, так звали этого Ланскнехта, вообще было странно малым, как бы не от мира сего. Сражался он бесстрашно и весьма умило, но в мирной жизни частенько проявлял такую детскую непосредственность, что приводило своих товарищей по оружию в недоумение. Начать с того, что вид не употреблял спиртного, хотя здоровье позволяло ему выпить хоть бочку шнапса без плачевных последствий для организма. В быту он был подчеркнут и неприхотлив. Мог запросто не есть и не спать сутками Зато гигиене относился с религиозным фанатизмом. В любую погоду парень начинал свой день с купания веков независимо от того, какой температурой была вода. Даже когда поверхность пруда или озера покрывалась льдом, он не ленился поработать топором, чтобы добраться до вожделенной влаги. Вид ни с кем особо не дружил, однако в общении неизменно проявлял добродушие и подчеркнутую, вроде бы даже естественную, вежливость. Но как-то так получалось, что его высказывания частенько ограничили Не то с глупостью, не то со святотатством, вызывая у собеседников стойкое желание держаться подальше от этого смутьяна. Кстати, в посещении церковной службы сей странный персонаж ни разу замечен не был, что делало его вдвойне подозрительным. Никто не знал, откуда он явился и почему стал наемником. Не похоже было, чтобы он взялся за оружие ради заработка или с целью кому-то отомстить. Дрался парень хоть и профессионально, но без огонька, словно просто выполнял рутинную работу. Впрочем, вреда от него не было никакого. Зато, за ту пару месяцев, что вид служил в отряде Ланскнехтов, жизни своих товарищей он спас немало. Правда, сам он считал свои боевые подвиги чем-то само собой разумеющимся, и ему даже в голову не приходило предъявлять какие-то претензии спасенным, или претендовать на особое к себе отношения Причем было совершенно непонятно, то ли это от бескорыстия, то ли от недалекого ума. В общем, парень-загадка, которую никому не хотелось разгадывать. К предстоящей казни вид отнесся не просто без трепета или возмущения, а скорее с радостным возбуждением, как гурман, предвкушающий знакомство с новым экзотическим блюдом, наверное, будь он в отряде новичком, его товарищи решили бы, что парень просто поехал к кухой от страха. Но они и не понаслышке знали о его бесстрашии, а потому восприняли очередную причуду странного блаженного мужика как еще одно свидетельство его неадекватности. И только. Впрочем, это не помешало пленным Лангснехтам отодвинуться от Вита подальше, поскольку смотреть на его радостную физиономию Им было противно. Видимо, философское отношение одного из них к перспективе закончить свою жизнь, болтаясь в петле, сбивало остальных с естественного и, казалось, вполне оправданного мизантропского настроя. Пожалуй, единственным, кто смог бы по достоинству оценить жизненную позицию всего доморощенного философа, был барон, присвоивший себе права безжалостного, но справедливого судьи справедливого естественно, в его собственном представлении. Из казни Ланскнехтов, своего соседа, он устроил настоящее шоу и наслаждался им с обзабвением истинного театрала. Пленников выводили по одному во двор хутора, где стараниями баронских слуг было организовано некое подобие зала суда. В качестве обвинителя выступал командир отряда егерей а роль судьи Гарфон Кюгер, естественно, оставил за собой. Защитника не было вовсе, видимо, чтобы без нужды не затягивать процесс. до знания длилось от силы 10 минут, после чего его милость пафосно выносил очередной смертный приговор, который тут же и приводили в исполнение дуэй дюжих егерей из баронского отряда. Поскольку никакой альтернативы повешению в меню барона предусмотрено не было, палачи заранее крепили веревочную петлю на ветке раскилистого дуба служившего благородному суду чем-то вроде зонтика защищавшего головы участников всей жестокой расправы не тот то палящих лучей солнца не тот то гнева господня так что очередная жертва правосудия прямо во время заседания суда имела возможность лицезреть не только качающиеся на ветках дерево тела ранее сужденных но и предназначенное конкретно для нее местечко на этой импровизированной виселице. Но постановщик всего спектакля получал ни с чем не сравнимое удовольствие понаблюдать за реакцией подневольного актера на свою садистскую мизансцену, эдакий мастерский штрих в безупречной постановке. Вряд ли вид был таким уж страстным ценителем театрального искусства, Тем не менее, ему отчего-то не терпилось принять участие в спектакле барона фон Кугера. Видимо, поэтому он специально уселся прямо напротив двери амбара, как бы в первом ряду, чтобы его отправили на казнь одним из первых. Поскольку вокруг нетерпеливого смертника естественным образом организовалось пустое пространство, подручным палачей и выбирать особо не было нужды. Но нет, Они упорно игнорировали этого странного мужика с его блаженной улыбкой. Кровна дуба уже украсилась пятью мертвыми телами, повешенных ланскнефтом. Но вид, по какой-то неведомой причине, оставался как бы неприкасаемым. Вот и опять двое егерей окинули плотоядным взглядом жавшихся по углам пленников и, обогнув торчащего на проходе улыбчивого мужика, Увели на расправу его менее оптимистично настроенного соседа. Вид недовольно скривился, но воздержался от того, чтобы вслух комментировать странное поведение баронских слуг. Хотя этот откровенный игнор его и раздражал, но настроение не портил. Судя по тому, как быстро пустил тюремный амбар, Когеровский конвейер смерти работал спорно и слаженно. Так что, как бы подручные палачей не капризничали, но рано или поздно должна была подойти и его очередь поучаствовать в судебном фарсе барона. В конце концов спешить было совершенно некуда. Его милость был настроен весьма решительно, и можно было не опасаться того, что судье вдруг возбредет в голову помиловать кого-то из пленников. И все же Эвид немного завидовал тем жертвам баронского правосудия, которому повезло уже закончить свой жизненный путь под раскидистой кроной могучего дуба, и чьи мертвые тела сейчас мирно раскачивались на ветру, как бы напоминая живущим о том, что все в этом бренном мире приходящим Впрочем, ничто не давало повода завистнику сомниться в том, что и для него уже зарезервировано персональное местечко в этой апокалиптической зарисовке, а потому на его губах, Витала мечтательная улыбка, видимо, в предвкушении того долгожданного момента, когда, наконец, настанет его очередь покинуть тюремный амбар, чтобы присоединиться к дружной компании казненных ланскнефтов. Разумеется, сам по себе банальный сценарий пошлого баронского спектакля был Виту совершенно интересен Ничего новаторского или даже просто оригинального в нем не было. Местные юнкеры и частенько прикрывали свой беспредел играми в закон. Главная интрига заключалась в том, что должно будет случиться после оглашения обвинительного приговора. Когда на шее еще одного Ланскнехта затянется петля, и его душа, освободившаяся от такого бренной плоти, отправится в свой последний полет прочь от этого мира, оставив ему на память о своем недолгом пребывании лишь мертвую пустую оболочку. Любой нормальный человек, наверное, счел бы подобные суицидальные фантазии либо извращением, либо натуральной шизой. Но на самом деле они не были ни тем, ни другим. Дело в том, что Вит вообще не был человеком. Он был жителем Аэрии, а потому участвовал в этой игре не в качестве аватара, а в качестве игрока. Неудивительно, что предстоящее расставание с физическим телом его ни капельки не огорчало, ведь это была всего лишь игровая оболочка. Даром, что от одного взгляда на сие совершенное творение аэрских ученых, даже чемпион в соревнованиях по бодибилдингу, наверное, сдолбы от зависти. Аэры вообще относились к своим телам довольно прагматично и потребительски в том числе и к родным. А уж игровые оболочки вообще воспринимали как расходный материал. Для истинного аэра цель погружения в игру заключалась в получении нового опыта, недоступного в родимой аэрии. И процесс расставания аэрской души с аватарской оболочкой несомненно был в топе достопримечательности игровой реальности. Так что интерес Витта к процедуре повешения был вполне объясним. Тем более, что он был в игре новичком и пока не успел набраться опыта в области аватарских обычаев по умещлению соотечественников. Это воплощение в аватарском теле было всего лишь третьим на счету начинающего игрока. Две его предыдущие смерти в игре оказались настолько быстрыми, что он возвращался в симулятор прежде, чем успевал даже просто осознать, что умер. Это было досадно, поскольку делало игру какой-то искусственной, лишенной некоторой доли реалистичности. Зато теперь игроку конкретно повезло. Игра таки сподобилась подарить ему замечательную возможность обогатить свой опыт. Судя по унылым замечаниям обреченных плитников, смерть в петле не была мгновенной напротив повешение вроде бы предоставляло возможность умирающему в полной мере насладиться тем пограничным состоянием которое отделяло жизнь от смерти в аэрии получить подобный опыт было невозможно чисто физически поскольку аэры полностью контролировали процесс своего перевоплощения только игра позволяла расширить горизонт познания в этой таинственной области. Неудивительно, что азартному игроку не терпелось окунуться в сие интригующие приключения, и необходимость дожидаться своей очереди на казнь поднимала в его душе волну недовольства. — А чего ты ждал? — вдруг раздался язвительный голос в голове Вита. — Ты же самых отпугиваешь. Сотри эту дурацкую хмелку со своей физиономии Тогда, глядишь, тебя сочтут нормальным и повесят вне очереди. — Ты кто? Игрок озадаченно нахмурился. — Оператор игры? — выдвинул он ничем не подкрепленную гипотезу. — Чего надо? Я же ничего не нарушил, верно? Казни ведь не засчитают как самоубийство. — Это единственное, что тебя беспокоит? А в голосе оператора прозвучала откровенная насмешка. — А вот скажи честно, Ты вообще ознакомился с условиями контакта на игру, прежде чем его подписывать? Мое имя Адоне Ивитард, возмущенно заявил игрок. И не какому-то заштатному оператору его коверкать. будь проще, вид Оператор и не подумал проявить уважение. Мы же в игре. К тому же ты пока не игрок, а просто дилетант. К чему этот пафос? Да, я недавно в игре. Вынужден был согласиться вид Но, по-моему, обвинять меня в дилетантстве некорректно. Как минимум, я уже набрал два балла, причем очень быстро. А когда меня повесят, счет будет три из сотни. Но точно, оператор безнадежно вздохнул. С условиями контракта ты не знаком. Видишь ли, мой дорогой Адоне и Витерт, для того, чтобы воплощение было засчитано, ты должен прожить в данной игровой оболочке не менее года так что ты пока даже не инициировал контракт. Года? а то возмущения вид едва не попернулся. Да я собирался за год уже закончить контракт. Не Аэрского года, пояснил оператор, а местного, который короче примерно в 157 раз. Но ты даже этого не смог. В первом воплощении тебя зарезали на пятый день пребывания в игре, а во втором на двадцатый. — Нужно отдать тебе должное. На этот раз ты продержался три с половиной месяца. И я уже начал надеяться, что ты справишься. — Но нет, ты все-таки умудрился вляпаться. — Я не знал о временных ограничениях. В голосе Вита послышалась растерянность. — Черт, я же специально пошел в наемники, чтобы меня побыстрее убили. Вот ведь лопух. — Потрясающая безответственность, — осетил оператор. Как же можно было так глупо спустить последнюю третью попытку? — Обидно, конечно. вид покайно склонил голову. — Но ничего не поделаешь. Вряд ли мне удастся избежать смерти. — Придется начинать все сначала. Зато я хоть узнаю, что такое смерть аватара. Говорят, в петле умирают не мгновенно и даже не очень быстро. — Да ты экстремал, как я погляжу. Оператор ехидно захихикал. Надеюсь, опыт повешения тебя не разочарует. Тем более, что он будет последним. Каждому игроку дается только три попытки, чтобы инициировать контракт. Когда ты умрешь третий раз, то твой контракт будет аннулирован. И ты навсегда потеряешь возможность вернуться в игру. «С какой стати?» Витам мгновенно ощутился как еж. «Я же подписываю контракт не на три цикла, а на сто». «Сопровождение игрока — это весьма затратное мероприятие», — равнодушно пояснил оператор. «Нет смысла расходовать ресурсы на тех, у кого все равно нет шанса задержаться в игре. Именно поэтому в контракте имеется пункт о трех попытках». «Слушай, я же просто не знал», — принялся оправдываться облажавшийся игрок. «Разве нельзя сделать исключение?» «А почему ты об этом не знал?» Голос оператора прозвучал спокойно, без нажима. Но Витту показало, что его сейчас макнули в дерьмо. Лень была прочитать контракт? Или такие мелочи не заслуживают внимания Аэра, дослужившегося до звания Дециппола? — У меня тупо не было времени, — пробурчал Витту. — Мой ментор собирался исключить меня из Ордонума, и мне нужно было его опередить. Я же не на экскурсию сюда отправился, — а того, чтобы получить место за игровым столом афира Такие контракты могут заключать только деципулы и менторы. Если бы меня исключили, никто не позволил бы мне его подписать. — Для тебя было так важно остаться в круге Ауфира? — удивленно поинтересовался оператор. — Ну а почему? — Разве в Аэрии больше нечем заняться? — Я игрок. В голосе Вита послышалось ожесточение словно кто-то собирался оспорить его утверждение. Афир это смысл моей жизни. Но контракт Уфира не обратим. Удивление в голосе оператора перешло в откровенное недоумение. Это только экскурсионный контракт можно прервать по желанию, а контрактник Уфира должен идти до конца. Если проиграешь, то останешься в игре навсегда и будешь превращаться как аватар Рис, конечно, есть, вынужденно признал вид. Но я в Ордонуме уже семь циклов и знаю правила. Разве это запрет на самоубийство, верно? Вроде бы только намерение и добровольно порча игровой палочки может считаться проигрышем. Ну и с чего бы мне себя убивать? В игре полно желающих оказать игроку эту услугу, причем бесплатно. Знаешь, с твоим пофигизмом Аннулирование контракта, наверное, можно считать большой удачей. Оператор скептично хмыкнул. — Считай, что тебе повезло. По крайней мере, у тебя появился шанс вернуться в аэрию. — Засунь такое везение себе в задницу, — огрызнулся вид. — Лучше скажи, что мне теперь делать? — Хочешь совет? В голосе оператора прорезались саркастические нотки. — Что ж, изволь. Постарайся расслабить мышцы шеи, когда тебя будут вешать. Издеваешься? Обиженно проворчал Вит. Очень великодушно. Вовсе нет. Оператор ничуть не усовестился и даже не смутился. Совет самый, что ни на есть, прагматичный. Думаю, тебе очень скоро предоставится возможность убедиться в его ценности. Поверь, это только из-за отсутствия игрового опыта. Повешение кажется себе увлекательным аттракционом. На самом деле смерть от удушья в петле очень мучительная, чтобы все закончилось по возможности быстро. — Ну, спасибо, — горько ухмыльнулся вид. — Прям не терпится применить твой бесполезный совет на практике. Ты же понял, что я спрашивала совсем о другом. — Как мне остаться в игре? — Прости, тут я не в силах тебе помочь. В голосе оператора послышалось вполне искреннее сочувствие. — Я не могу вмешиваться в игру. — А самому тебе из этой передряги, похоже, не выбраться. — Тогда зачем ты вообще со мной связался? — Ведь почувствовал, что его переполняет злость. — Охота постебаться над неудачником? — Надежда, — меланхолично опроварковал оператор. — Мне чего то показалось, что ты отличаешься от остальных и сможешь помочь изменить игру. — Изменить игру? В глазах Вита вспыхнуло запоздалое подозрение. — Но зачем? — Для тебя эта информация уже не актуальна. Усталый вздох дал понять облажавшемуся игроку, что разговор окончен. — Ты стал мне не интересен Ты не оператор. Только тут до Вита дошло, что он никогда раньше не слышал, чтобы кто-то из аэров был способен внедряться в сознание игрока, тем более находящегося в игре. Кто-то такой на самом деле? И как проник в мою голову? Да какая уж теперь разница, посетовал псевдооператор. Все оказалось напрасно. Прощай, вид больше мы не встретимся. Ты вернешься в Аэрию и забудешь про свою мечту войти в эфир. Голос исчез, но вид еще долго прислушивался к себе, пытаясь уловить его присутствие. Предстоящая казнь, которая всего несколько минут назад казалась ему увлекательным приключением, вдруг превратилась в реальный конец всем мечтам и надеждам. Игрок, конечно, предполагал, что выполнить контракт и получить место за игровым столом у Фира будет непросто. Иначе хозяева игры не давали бы такой возможности терпеть. Неофитом. Но у него и в мыслях не было, что он даже не сумеет инициировать свой контракт из-за какого-то дурацкого пункта, с которым тупо не успел ознакомиться. И ладно бы прокол случился по объективным причинам, так ведь нет. Вид, как последний дебил специально подставлялся, стараясь побыстрее набрать баллы. Блаженная улыбка стекла с ошарашенной физиономией игрока словно ее стерли тряпкой. Вид застыл в ступоре эдаким воплощением отчаяния и тем самым как бы вписался в естественный антураж камеры смертников. Наверное, подручным палачей только это и было нужно, чтобы остановить на нем свой выбор. Дверь амбара распахнулась, и егерей кинули взглядом оставшихся смертников и, не сговариваясь, подхватили облажавшегося игрока под мышки. Пленника бесцеремонно выволокли во двор хутера и поставили перед грубо сколоченным столом, за которым выседали члены суда. Вид окинул угрюмым взглядом мезосцену судилища, напоминавшую свою убогостью самодеятельную постановку деревенской театральной труппы, и невольно передернул плечами от омерзения. Вообще-то сам по себе зал суда выглядел, конечно, жалко, но безобидно. Похоже, в хозяйстве местного хуторянина удалось надыбыть только один приличный стул, который и был предоставлен в распоряжении барона. Обвинитель ютился на каком-то колченогом табурете, а двое палачей вообще лежали на травке под дубом в ожидании следующей жертвы. Однако на фоне развешанных на ветке дуба трупов Это сборище дилетантов производило довольно зловещее впечатление. Посиневшие лица и вывалившиеся языки казненных ланскнехтов живо напомнили Виту комментарий псевдооператора касательно процедуры умерщвления с помощью петли и заставили усомниться в собственной оценке предстоящего ему приключения. Не похоже, чтобы эти парни получили хоть какое-то удовольствие от всего смертного опыта мысленно прикинул игрок. Что-то я тут явно не догоняю. Богатое воображение Аэра тут же нарисовало картинку его собственной торчащей из петли физиономии, обезображенной предсмертной гримасой, и Вита едва не стошнила. Врожденное чувство прекрасного, присущее каждому коренному жителю Аэрии, было оскорблено самым гнусным образом, и в душе игрока поднялась волна протеста. Нет, так и выглядеть после смерти ему и не хотелось категорически. Впрочем, мнение пленного Лангснехта об эстетических аспектах повешения никого не интересовало. Обвинитель принялся задавать какие-то никчемные вопросы. Но поскольку в тот момент все силы Вита уходили на то, чтобы хоть как-то урезонить разбушевавшиеся в его душе эстета, подсудимый их тупо проигнорировал. «Черто! Это просто игровая оболочка!» — мысленно укорил эстета рациональный игрок. «Да какая разница, как она будет выглядеть после того, как я ее покину? В любом случае у меня не будет шанса лицезреть свою посмертную маску. Да у меня вообще больше не будет шанса когда-нибудь вернуться в игру!» Эта мысль обрушилась на облажавшегося игрока, подобно могильной плите, и его горло сжал болезненный спазм словно удавка уже затянулась на его шее. Это же мои последние минуты в граву реальности. Осознание катастрофы было настолько острым, что если бы немногочисленные зрители, вид, наверное, завыл бы в голос от бессилия. Допрос закончился, так толком и не начавшись. И на сцену вылез барон. Пока судья распинался, живописуя, как мнимые преступления подсудимого так и предстоящую ему процедуру отхода в мир иной, Вит успел справиться со своими нервишками и встретил вердикт суда с бесстрастием каменной статуи. Содержание приговора по понятным причинам не отличалось оригинальностью. Подсудимого практически на автомате приговорили к повешению с приведением приговора в исполнение немедленно. Барон с чувством выполненного долга наконец покончил заключительной речью снова угнездил свой тощий зад на председательском стуле и дал отмашку палачам. Судя по равнодушным физиономиям егерей, которые временно назначили на сию почетную должность, дальнейшая процедура была уже отработана ими до автоматизма и не вызывала ничего, кроме скуки. Петлю для очередного приговоренного они приготовили заранее. Оставалось только засунуть в нее нужную голову и выбить опору из-под ног. Все просто и надежно. Конечно, обреченный бедолага мог в последнюю минуту запаниковать и попытаться вывернуться из рук правосудия. Но с Ланскнехтами надежда на такое дармовое развлечение было довольно слабой. Эти грубые наемники вообще не отличались тонкой организации. И ждать от них чего-то, кроме презрения как к палачам, так и к собственной смерти, не приходилось. Вот когда на барона накатывала блажь вздернуть парочку крестьян или еще лучше какую-нибудь ведьму, тогда на долю его и гирей преподало немного веселья. А этот парень, который своей блаженной улыбочкой приводил в замешательство даже своих товарищей, уж точно был совершенно беспреспективным в плане развлечения. Что ж, прогноз палачей полностью оправдался. Улыбчивого Лангснехта даже не пришлось вести к месту казни. Выслушав приговор, ведь не стал дожидаться эскорта, и сам подошел к ветке дуба, с которой свешивалась приготовленная для него петля. Палачам осталось только немного подсобить связанному смертнику занять место на импровизированном эшафоте в виде чербака для колки дров, да накинуть на его шею удавку. — Вот и все, — обреченно констатировал игрок. Сейчас мне повесят, и не видать мне Офира, как своих ушей. Наверное, это даже справедливо, что я распрощаюсь со своей мечтой, болтаясь в петле и проклиная свою тупость. И к черту идиотские советы этого доброхода. Его глаза сверкнули злостью. Вот специально буду напрягать мышцы шеи, чтобы продлить огонью Может быть, после такого мазохистского упражнения мое желание вернуться в игру отпадет само собой и будет не так обидно Додумать эту мысль вид не успел, поскольку его сеанс самобичевания был внезапно прерван громким шумом со стороны леса. Треск веток, ломавшихся под тяжестью конских крупов, возвестил о том, что количество не то участников, не то зрителей спектакля барона фон Кугера внезапно увеличилось. вид еще успел увидеть, как на лужайку из кустов вылетели первые всадники – Но дождаться развязки всего захватывающего действа ему уже было не суждено. Палач выбил опору из-под его ног, и тело Вита рухнуло в пустоту. Петля тут же затянулась на его горле, перекрывая доступ к воздуху, и в глазах потемнело. В первые секунды игрок еще пытался сохранить хладнокровие, даже задержал дыхание и что есть силы напряг мышцы шеи. Но все было бесполезно. Смерть клещами вцепилась в его горло, и тело подвешенного забилось в агонии. Следовало честно признать, что столь вожделенный азартным Аэром экстремальный опыт мало чем напоминал забавное приключение. На самом деле этот опыт был настолько шокирующим, что самонадеянный игрок в позабыл, как про свои фрустации по поводу провала игровой миссии так и про давнешнее намерение сделать свое прощение с игрой незабываемым. Ему вообще стало не до игры. Осталось только страстное желание, наконец, умереть, чтобы этот кошмар прекратился.